Мстиславовы полки, выходя из города, бились так же крепко, и много было в них побито и поранено добрых людей. Враги стояли около города 9 недель. В это время пришел Ярослав Луцкий на Ростиславичей же со всею Волынскую землею, ища себя старшинства у Ольговичей. Но Ольговичи не уступили ему Киева. Тогда он сослался с Ростиславичами, урядился с ними о Киеве, отступил от Ольговичей и пошел на помощь Рюрику к Белгороду. Князья-союзники Андреевы, видя это, испугались. Они говорили, вот как они совокупятся на нас с галичанами и с черными клобуками, то что нам будет делать? В полках их началось смятение, и, не дождавшись совета, все ударились бежать через Днепр, и множество перетонуло. Мстислав, видя это, похвалил Бога, и погнался за ними. Дружина его ударилась на стан неприятельский и набрала множество пленных. Мстислав много утер пота с дружиною своею и немало показал мужество с мужами своими. Так возвратилась вся сила Андрея, князя Суздальского. Совокупил он всю землю, и войску не было числа. Пришли с высокомыслием, отошли в домы свои со смирением. Ростиславичи положили на Ярославе старшинство и дали ему Киев. Вошел Ярослав в Киев и стал на столе дедовском и отцовском. Тогда Святослав Черниговский начал слать к нему с жалобою. «Помяни первый ряд, на чем ты целовал крест. Ты говорил, сяду ли я в Киеве, то я тебя наделю, а сядешь ты в Киеве, то ты меня надели. Теперь ты сел, право ли, «Криво ли, я не разбираю, только надели меня!» Ярослав отвечал ему, «Зачем тебе наша отчина? Тебе этой стороны не надобно?» Святослав послал сказать на это, «Я не угрин и не лях, но мы все одного деда-внуки, и сколько тебе до него, столько же и мне, если ты не стоишь в первом ряду, то твоя воля!» Сказав это, он совокупился с братью, и поехал врасплох к Киеву. Ярослав, не успевший соединиться с братью и не смея затвориться в Киеве, один бежал в Луцк, а Святослав въехал в Киев, захватил жену, сына Ярославова, дружину и все имение и отправился с добычею в Чернигов. Ярослав, слыша, что Киев стоит без князя, пограбленный Ольговичами, приехал опять туда, и в сердцах замыслил тягуту киевлянам. Он сказал им, «Подвели вы на меня, Святослава, так теперь промышляйте, чем выкупить княгиню и сына». Граждане не умели ничего отвечать ему. Тогда он наложил пеню на весь Киев, на игуменов и на попов, чернеццов и черниц, на латину и гостей, даже на затворников, одним словом, на всех киевлян. В то же время Ростиславичи послали князю Андрею с просьбою, чтоб позволил брату их Роману княжить в Киеве. Андрей отвечал им, подождите немного, я послал к своей братье в Русь, как мне будет весть от них, тогда дам ответ. В 1175 году убит был великий князь Андрей Суздальский, сын Юрия, внук Владимира Мономаха. Был у него любимый слуга Яким, который, услыхав, что князь велел казнить брата его, начал советоваться с подобными себе злыми советниками, как Иуда с жидами, и начал говорить, «Нынче того казнил, а нас завтра, так промыслим-ка над этим князем», и уговорились убить его в ночь. Когда ночь наступила, они пошли с оружием к спальне княжеской. На дороге охватил их ужас, и они побежали назад из сеней, Зашли в Медушу и напились вина. Напившись и поободрившись, пошли опять в сени. Начальниками убийства были Пётр, Кучков зять, Анбал Ясин ключник, Яким Кучкович и всех убить числом 20, которые собирались на совет в тот день у Петра Кучкова зятя. Когда они подошли в другой раз к спальне, то один, ставший у дверей, начал кликать князя. «Господине?» — князь закричал. «Кто там?» Тот же самый отвечал ему. «Прокопий!» Князь узнал по голосу и закричал. «Какой Прокопий?» «Вовсе не Прокопий!» Тогда убийцы начали бить в двери и силу их выломали. Андрей вскочил, хотел схватить меч, но меча уже не было. Анбал-ключник днем припрятал его, а меч что был святого Бориса. Между тем... Двое убийц вскочили в спальню и бросились на князя. Тот подмял одного под себя, остальные убийцы подумали в темноте, что это князь упал, и начали добивать своего же брата. Потом узнали ошибку и стали бороться с Андреем, который имел силу необыкновенную. Секли его мечами и копьями, а он все был на ногах и кричал им «Горе вам, нечестивцы! Какое я вам зло сделал!» Если прольете кровь мою на земле, то Бог отомстит вам за мой хлеб.